Наступил самый тяжелый момент. Солдаты и матросы, покидая берег, прощались с семьями и друзьями. Последний момент, когда, несмотря на безоблачность неба, знойное солнце, свежие запахи моря, которыми напоен воздух, несмотря на молодую кровь, текущую в жилах, все кажется черным и горьким. Все повергает в уныние, все толкает к сомнениям существовании Бога, Хотя все это от него же исходит. В те времена адмирал вместе со свитой всходил на корабль последним. И лишь после того, как он показывался на палубе флагмана, раздавался могучий пушечный выстрел. Атос, забыв и адмирала, и флот, и свое собственное достоинство сильного человека, открыл объятия сыну и судорожно привлек к себе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 Глядя на них, он ощущал, как сердце его наполняется жалостью. С отцовской нежностью, с силой Портоса, он увлек за собою Рауля и посадил его в шлюпку, на которой по его знаку гребцы тотчас же взялись за весла. И, нарушая церемониал, он подбежал к борту шлюпки и оттолкнулся от причала. «Прощайте!» — крикнул Рауль. Атос ответил лишь жестом. Он почувствовал что-то горячее на руке. То был почтительный поцелуй гримо последнее прощание преданного слуги. Поцеловав руку своего господина, гримо соскочил со ступеньки пристани в ялик, которая взяла на буксир двенадцативесельная шаланда. Атос присел на малу, измученный,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 аатос видел как рауль поднялся по трапу адмиральского корабля видел как он оперса оборт